Глава 17 -ая. В один ужасный день Кетро решил, что пора научить меня пользоваться огнестрельным оружием. Это случилось примерно через месяц после начала наших занятий. После тренировки с ИТ он вёл новые параметры на экране, и вместо беговой дорожки вокруг нас появились огромные стеллажи с оружием. «Выбирай», — предложил Этерн. «Ты шутишь, да?» — поинтересовалась я, осматривая бесконечное число всевозможных орудий убийства. Тяжело вздохнув, он взял в руки небольшой ствол чёрного цвета. Это пистолет-пулемёт АПП-7, разработанный компанией рода Алриат. Пули из заговорённой стали вытягивают магию из любого существа. Самых слабых убивают, самых сильных ослабляют. Лёгкое оружие. Думаю, ты сможешь его таскать на себе, и довольно эффективное. При должном умении можно отбиться даже от огненных дхатагов. Правда, для них нужны разрывные пули с зельем внутри. Я слушала Элоремиэля и с каждым мгновением всё яснее понимала, что ничего не понимаю. «Бери давай!» Мои глаза округлились. «Как его брать? То есть, за какую часть?» Кетро издал страдальческий стон, прикрыл глаза, глубоко вздохнул и пробормотал. «Всего лишь слабая девушка, она всего лишь слабая девушка!» Я невольно захихикала. «Успокоительная аффирмация?» «Зря смеёшься», — злой взгляд в мою сторону. «Только благодаря этой фразе ты до сих пор жива». «Оу, ну тогда, конечно, продолжай», — старательно скрывая издёвку, сказала я. Но даже сама услышала, как плохо получилось. В зелёных глазах Этерна вдруг вспыхнула с такой силой, что возник риск не дожить до финального тестирования. Вот из этого отверстия вылетают пули. «Будь умницей, направь его на себя и убейся самостоятельно». При этом Кетро с силой вложил оружие в мои руки, на мгновение сжав их в своих ладонях. Затем разместил палец на каком-то крючке, пояснив. «Это рукоятка, сюда вставляешь магазин. Держишь одной рукой, вторая рукоять откидная, берёшь второй рукой. Палец кладёшь на предохранитель. Погоди, лучше выдвинуть приклад, так тебе проще будет попасть в цель. Целишься, стреляешь». Я слушала Этерна, но что-то определённо было не так. Он встал позади меня, практически обнял, придерживая оружие в моих руках. Обжигающие пальцы прикасались к моей коже, и тут до меня дошло. На запястье левой руки хранило подозрительное спокойствие и никак не реагировало на прикосновение мужчины, которого я терпеть не могла. — Ты издеваешься? — прошипела я, обвиняющий, глядя на собственную руку. — Почему издеваюсь? — удивился Кетро. — Вовсе нет, — «Именно так и нужно стрелять из АПП-7». «Я поняла», — резко ответила я. «Дай попробуй сама». Илоремель убрал руки и отошёл. Почему-то я внезапно почувствовала себя дико неуверенно, словно близость куратора давала какую-то внутреннюю силу и даже смелость. Отогнав непрошенные мысли, постаралась сосредоточиться на оружии в руках. Мучительно припоминая инструкции, половину из которых пропустила мимо ушей, Нажала на спусковой крючок и ощутила сильный удар приклада в плечо. «Ай-яй!» — заорала я, роняя оружие на пол и потирая щеку. Подняла глаза на своего наставника и увидела полыхающий взгляд. «Мне вот очень интересно, чем я прогневал богиню Исилторе?» — сказал он сквозь зубы. «За что она свела меня с тобой?» «Может, потому что через твою спальню прошло слишком много девушек?» — предположила я продолжая держаться за ушибленное место. «Богиня из Силтория, знаешь ли, уважает сдержанность и чистоту помыслов?» «Поднимай», — процедил Этерн, двигая оружие ко мне носком ботинка. Вздохнув, я подняла оружие и снова прицелилась. Получалось, мягко говоря, плохо. Автомат постоянно прыгал в моих руках, и я не могла даже просто задеть довольно большую мишень. Все пули летели мимо. «Думаю, на сегодня хватит», — объявила я, сдаваясь. Наверное, мне нужно ещё подкачать мышцы, рук, чтобы суметь удержать эту стрелялку во время отдачи. — Мы закончим, когда я скажу, — холодно произнёс Кетро. — Бери и стреляй. — Слушай, а это обязательно. То есть я же просто целитель и... — Калерия, когда ты встречаешь стихийников, лицом к лицу ты либо стреляешь, либо погибаешь. Понятно тебе? — Понятно, не ори. Не могу я попасть в цель, это тебе, понятно? Я была на грани. Неудача со стрельбой на самом деле просто разбивала все мои надежды войти в отряд и освободиться от всех помолвок разом. Я прекрасно понимала, что никто не возьмёт в отряд целителя, который не способен элементарно защитить себя. Хотелось сесть и поплакать в своей комнате, но треклятый Этерн решил сегодня довести меня. «Великодушно прошу меня простить, ваше императорское величество, ведь кто я? Всего лишь ничтожный телохранитель» и отвесил мне шутливый поклон. «Понимаю, что теперь вам нет нужды даже делать вид, что вы пытаетесь учиться чему-то, ведь вы уже заполучили целых двух женихов. Осталось лишь делать выбор, и мы все будем валяться у ваших ног». Да он просто издевался надо мной. «Да пошёл ты!» — крикнула я, едва сдерживая злые слёзы, готовой брызнуть из глаз в любой момент. «Как же я тебя ненавижу, если бы ты знал...» Я даже не знаю, кого больше, тебя или своих женишков. Я вас всех ненавижу, понятно? Как бы я ни старалась держаться, меня всё трясло. Я уже всхлипывала, и слёзы текли из глаз ручьями. Теперь Кетро будет надо мной издеваться до конца года. Или до конца всей моей жизни. Так и представляю, как он лицемерно сгибает спину передо мной на официальных приёмах, а где-нибудь в коридоре будет глумиться. Ваше Величество, не желаете ли поплакать? «Ты думаешь, оно мне надо? Быть императрицей? Или выходить замуж за этого ледяного истукана? Или за Свера? Вот вообще не планировала для себя такой судьбы, избегая из дома! Вы с Марлен сами почти избежали династического брака и управления страной. из чего же ты решил, что кому-то другому это может понравиться, а? С чего ты решил, что это понравится мне? Ты же меня совсем не знаешь!» Пелена слез застила глаза и я уже ничего не видела, даже самого Кетро. Не то, что выражение его лица. Надеюсь, ему стыдно хотя бы. Меня тем временем колотило. Рыдания вырывались из горла, я обняла себя за плечи и начала сползать на пол. Но внезапно меня подхватили сильные руки, прижали к груди, тёплая ладонь легла на затылок, поглаживая по волосам, и я услышала совершенно неожиданные слова. «Прости меня». Я даже не стала сопротивляться, настолько мне было плохо. Подумать о том, почему вдруг Илрамиэль внезапно решил меня утешить, тоже сил не было. Поэтому я уткнулась лбом в тренировочную форму Этерна, сцепила руки за его спиной и позволила себе плакать дальше. Не знаю, сколько мы так простояли, но когда я наконец перестала рыдать и всхлипывать, Кетро внезапно заговорил. «Прости меня, пожалуйста. Я действительно поторопился с выводами. Ты права во всём». Мы с Марлен только и думаем, как всего этого избежать. Не знаю, почему я решил, что для тебя цель жизни — как можно удачнее выйти замуж. Наверное, то, что твоя мать сказала тогда, повлияло, да и весь этот переполох вокруг тебя. Я был уверен, что ты используешь какие-нибудь зелья, чтобы привлечь внимание. Понимаю, на твой вкус я настолько непривлекательна, что мне необходимы зелья, чтобы заинтересовать мужчин, но ты не допускаешь мысли, что вкусы могут быть разные?» — спросила я, постаравшись придать своему голосу обиженный тон, хотя очень сложно злиться на того, кто тебя обнимает. К слову, мне было безумно приятно. Я понимала, что уже пора отлепиться от Этерна, но совершенно не хотелось. С Оларомиэлем мне было так надёжно, что... Этерны способны чувствовать родную кровь, — вспомнились вдруг слова мамы. — Что если... Он и правда почувствовал. Вряд ли, ведь издевался, он надо мной почти два месяца знатно, хотя и причинять мне реальный вред никому не позволял. Кто ж поймёт их, этих Этернов? — Это не так, ты достаточно хороша, чтобы привлечь чьё угодно внимание. Просто я был зол тогда, — тихо ответил Кетро. Я отстранилась, удивлённо глядя на него. — Пойдём, — внезапно решил он и, взяв за руку, потащил за собой. «Куда мы?» «Ты очень хочешь стать частью отряда. Ну, я очень хочу окончить академию и попасть в исследовательскую группу». «Тогда пошли». Этерн подмигнул. «Прогуляемся по магазинам». Я не нашла причин для возражений, поскольку мне стало бесконечно любопытно, по каким именно магазинам может провести меня Элромеэль Кетро. Мы покинули Академию через один из стационарных телепортов и оказались в центре ланара Взяли такси, Кетро назвал адрес, и мы помчались по улицам столицы. «Почему едем на такси?» — поинтересовалась я. «Ты же можешь телепортнуть нас обоих в любую точку города». бросил на меня странный взгляд. «Видел я, как ты переносишь телепортацию без костюма». «Не собираюсь придерживать тебе волосы, пока твой желудок будет избавляться от обеда». Я смутилась, покраснела и обиженно засопела. «Тоже мне джентльмен. Мог бы и погалантнее высказаться». Не знаю, то ли Этерну стало стыдно, то ли одолело внезапное любопытство, но он тут же сменил тему разговора. «Слушай, Перье, а как ты решилась сбежать из дома? Твой дед мужик суровый. Видел его пару раз на приемах у императора». Я удивлённо уставилась на спутника. «А ты моего жениха, того, с которым мама приезжала, видел?» «Пухлика-то», хмыкнул Кетро. видела что?» «Ну, ты сам как думаешь, девушка о таком муже мечтает?» «Понятия не имею», — ответила Терн, изо всех сил сдерживая улыбку. «Николя, конечно, хороший, добрый, но поговорить с ним совершенно не о чем». «Короче, он глупый», — заключил Кетро, широко ухмыляясь. «Я этого не говорила». — возмутилась я. — Ну, вообще-то, да. Мы приехали к высотному зданию в несколько десятков этажей из черного камня, отполированного матового, с огромной буквой «А» на фасаде. — Что это? — спросила я, выходя из Геракара и запрокидывая голову, чтобы разглядеть внушительное строение целиком. Центральный офис компании Рода Алриат по производству оружия. — Ты это называешь «прогуляемся по магазинам»? «А ты думала, я тебя поведу украшение выбирать?» — хмыкнул ил Ремель. Миловидная Торника на ресепшене кокетливо улыбнулась моему спутнику. «Лорд Кетро, рады снова приветствовать вас, Валриад Сталь. Чем могу помочь?» «Привет, Агнелис. Рад видеть», — кивнул тот в ответ, и щеки девушки покрылись легким румянцем. «Мастер Торо на месте?» «Десятый этаж, мастерская номер три. Я сообщу о вашем приходе», — прощебетала Этернийка. Спасибо, солнышко. Ангелис с трудом удерживала выражение своего лица в рамках обычной вежливости. «Похоже, ты ей нравишься», — сообщила я Илоремиелю, когда тот затащил меня в один из лифтов. «А что в этом удивительного?» — спокойно поинтересовался он. «В принципе, ничего. Я только и слышу о том, как ты популярен среди девушек». Я пожала плечами. «Просто поверить в это сложно, потому что с первой нашей встречи ты только и делал, что грубил мне». Уголки губы Терны загнулись в усмешке. «Боюсь, ты не устоишь перед моим обаянием, так что считай, что делаю тебе одолжение». «Серьёзно?» — я засмеялась. «Надо бы тебя поблагодарить, но что-то не хочется». «Почему я не удивлён?» «В смысле? Ты сама с момента нашего знакомства ведёшь себя не слишком вежливо, если подумать. А ведь я спас тебя от притязаний Малика дважды. Ой, лучше заткнись. Вот об этом я и говорю». Кетра изобразил притворную грусть. «Никакой от тебя благодарности». Мы вышли на десятом этаже. Зашли в мастерскую номер три, и я остолбенела. Поняла, что осматриваю колыбель разработки новейшего оружия с приоткрытым ртом. Только когда Эл-Ромиэль тронул меня за подбородок. «Челюсть, подбери, солнышко!» «Знаешь, я против того, чтобы меня называли прозвищем, которое ты даёшь всем твоим поклонницам». Ответила я, продолжая внимательно разглядывать огромное помещение. Стеллажи с оружием тянулись рядами. Далее шел ряд манекенов в разнообразной броне. «Мастер Торо, вы здесь?» — позвал кетру а потом поинтересовался. «Как же мне тебя называть?» «Ну, поскольку я на твое внимание, как девушка, совершенно не претендую, то можешь называть меня сестренка. Вот еще. Никогда не хотел иметь сестру». «Мастер Торо!» Мой спутник углубился куда-то вправо и скрылся между стеллажами. «Ну и зря», — пробормотала я, касаясь пальцами очень тонкого бронежилета из ткани, напоминавшей искусственную кожу, которая на ощупь оказалась холодной и твёрдой, как сталь. «Калерия!» Почему-то я вздрогнула от звука собственного имени. Настолько непривычно было услышать его от Кетро. «Познакомься, это мастер Торо». Лучший разработчик вооружений против стихийников. Приятно познакомиться. Я протянула руку Этерну. Выглядел мастер Тору лет на 50, а это означало, что он прожил уже как минимум пару столетий. Взаимно калерея усмехнулся мастер, поглядывая на Кетру. Реми, мой мальчик, ты впервые привёл девушку сюда. Взрослеешь. Канхар давай без намёков, поморщился ил Ремель. Просто вот тут недоразумение поступило в Императорскую Академию, не имея даже базовой боевой подготовки. А меня назначили ее наставником. Навязали, можно сказать, и теперь у нас большие проблемы. — Ну, ясно, — ответил мастер Торо, продолжая внимательно меня рассматривать и многозначительно улыбаться. — Чем же я могу помочь? — Необходима улучшенная координация движений, укрепление мышечной ткани на руках и торсе. Хотя на ногах тоже не помешает. Подумав, добавил Кетро. «Хорошо бы огнеупорность, водонепроницаемость и защиту от ядов. Мальчик мой, не слишком ли ты много просишь у меня для недоразумения?» Взгляд оружейника стал ещё более многозначительным. Правда, я совершенно не понимала, что конкретно он означал, но, видимо, многое, потому что Кетро сжал зубы и состроил недовольную гримасу. Думаешь, ее вообще допустят до полевых учений, раз она настолько слаба? Да и не проще ли тебе сообщить, что твоя подопечная совершенно не годится для боевых действий? Девушку просто отчислят, и не придется с ней возиться». Мастер Торо откровенно насмехался над нами. «Канхар, я вообще-то редко тебя прошу, но сейчас вынужден, и был бы благодарен». Илоремиэль также многозначительно посмотрел на собеседника. Если бы ты просто выполнил мою просьбу, не вдаваясь в детали. Продолжая улыбаться, мастер начал снимать с меня мерки. «Насколько я помню, — произнес он, — первое тестирование проходит виртуально. Значит, наша милая калерия не подвергнется реальной опасности. Зато во втором семестре во время полевых учений... Но вряд ли девушку, у которой полностью отсутствует боевая подготовка, кто-то рискнет взять в отряд, правда?» Мне показалось, что я услышала скрип зубов Кетро. Потому что ее все время придется защищать. И справиться с этой задачей сможет только тот, кто лучше всех в вашей этой академии, сильнее всех, быстрее всех. Но зачем ему брать какое-то недоразумение в свой отряд, постоянно возиться с девушкой, которую ему просто навязали? «Канхар!» — взревел Кетро, а я внезапно с грустью поняла, что оружейник прав. «Никому я не нужна в отряде. Даже если Влада или бел пожалеют меня и возьмут к себе, то я буду только мешать. Но какие у меня варианты? Забить на свободу, о которой я так мечтала, сдаться и выйти замуж? Нет. Замуж я без боя не выйду. Не дождутся. Мастер Торо, я не настолько ужасна, как пытается вам внушить Элоремиэль. Я делаю успехи, правда, и без борьбы сдаваться не собираюсь». Кроме того, я претендую на место целителя, а не боевой единицы в отряде. Очень хорошо разбираюсь в зельях, и если вдруг меня ранят, смогу сама себя быстро вылечить. Оружейник взглянул на меня внимательнее. На этот раз без улыбки и пробормотал. «Какая цель устремлённая!» «Кого-то вы мне напоминаете, калерия!» «И кого же?» — полюбопытствовала я. «Рэми, костюм будет готов через три дня!» «Сам заберёшь?» — спросил мастер, игнорируя мой вопрос. «Конхар, спасибо. Всё сделаю в лучшем виде, мой мальчик». тороп подмигнул Иллормеелю и добавил. «Твоё недоразумение будет в полной безопасности». Я успела поблагодарить мастера прежде, чем Кетру схватил меня за руку и потащил на выход. «Слушай, а обязательно так крепко держать?» — спросила я, потирая пальцы, которые Терн чуть не сломал своей хваткой. «Больно, между прочим?» прости! Буркнул он в ответ и посмотрел на часы. «Мы пропустили ужин. Пойдем поедим. Было бы неплохо».